Бролок Возьмите камень и бросьте его в реку. Вы можете даже не заметить, как он упадет в воду. В лучшем случае на поверхности появится легкая рябь. Возможно, послышится слабый, почти заглушенный бегущим потоком всплеск. Вот и все. Бросать камень надо в озеро. Результат будет гораздо более наглядным. Покой стоячей воды нарушится. Из того места, куда упадет камень, пойдут волны, и рябь покроет все зеркальное пространство воды. Волны достигнут берега и успокоятся не скоро. Если камень бросить в реку, то река в своем беспокойном беге даже не обратит на него внимания. Если же камень упадет в озеро, оно уже никогда не будет прежним. Вся сорокалетняя жизнь Эллы Рубинштейн была похожа на спокойное озеро, предсказуемое, состоящее из привычек, мелких, каждодневных потребностей и их удовлетворения. И хотя кому-то это может показаться обыденным и скучным, ей самой такая жизнь не надоедала. Последние двадцать лет все ее желания, все проблемы и их решения, даже ее подруги, все было так или иначе обусловлено ее положением замужней женщины. Ее муж Дэвид, преуспевающий дантист, много работал и хорошо зарабатывал. Миссис Рубинштейн понимала, что связывающие их чувства не являются безумной страстью, но всегда отдавала себе отчет в том, что этого и ожидать невозможно после долгих лет совместной жизни. Не на страсти держится брак, а на куда более важных вещах. На взаимопонимании, привязанности, жалости, на способности прощать. По сравнению со всем этим, любовь отходит на второй план. Страсти хороши только в романах или кинофильмах, Первое место в списке жизненных приоритетов Эллы занимали ее дети. Очаровательная студентка колледжа Дженнет и подростки-двойняшки Орли и Ави. Еще в семье жил 12-летний золотистый ретривер Спирит, с которым Элла гуляла по утрам и который многие годы был ее веселым другом. Теперь Спирит постарел, отяжелел, совсем оглох и почти ослеп. Его жизнь шла к концу, однако Элла предпочитала не думать об этом. Рубинштейны жили в Нортгемптоне, штат Массачусетс, в большом доме эпохи королевы Виктории, требовавшем некоторого косметического ремонта, но все еще красивым. пять спален, три ванных комнаты, гараж на три машины, огромные окна и, самое замечательное, джакузи в саду. Рубинштейны застраховали свою жизнь, застраховали автомобили, пенсию, банковские сбережения, а еще помимо дома, в котором жили, в шнебельную квартиру в Бостоне и апартаменты на острове Родос. Все это Элли и Дэвиду досталось недаром. Вместительный, элегантно меблированный дом для большой семьи с ароматом домашних пирогов. Возможно, кому-то может показаться делом самым обычным, но Рубинштейнам так не казалось. Для них все это было символом идеальной жизни. Они построили свой брак на разделяемых обоими представлениях о совместной жизни и добились исполнения, если не всех, то почти всех своих желаний. В последние Валентина в день Дэвид подарил Элли бриллиантовую подвеску в форме сердечка с карточкой, в которой было написано «Моей милой Элли, женщине со спокойным характером, щедрым сердцем и святым терпением, спасибо за то, что принимаешь меня таким, каков я есть, спасибо за то, что ты моя жена, твой Дэвид». Элла, не признаваясь в этом Дэвиду, прочитала его записку словно некролог. «Вот так они напишут обо мне, когда я умру», — думала она. Но будь они честными, то прибавили бы еще несколько фраз. Элла построила свою жизнь вокруг мужа и детей, и поэтому утратила способность выживать в одиночку. Она была не из тех, кто плывет против течения. Даже поменять сорт кофе было для нее поступком едва ли не героическим. И никто не мог понять, даже сама Элла, почему она в конце 2008 года, после двадцати лет брака, подала на развод. Причиной была любовь. Они жили в разных городах. и даже на разных континентах. Их разделяло не только расстояние, они и сами были разными, как день и ночь. Их жизненные принципы были до того непохожими, что казалось им невозможно не то что полюбить, но даже терпеть присутствие друг друга. Но что случилось, то случилось. И случилось так быстро, что Элли... даже не хватило времени осознать происходящее и защититься, если конечно можно защититься от любви. любовь буквально ворвалась в сердце эллы внезапно и бесцеремонно, как камень упавший ниоткуда, стоящее озеро ее жизни.